Глава восьмая. Как ведьма подслушивает секретные разговоры и знакомится с фамильяром. «Шеф, а я да нацедишь?» Я протянула обалдевшему от такой наглости змею заговоренную склянку. «Говорят, талант нагов отыскивать клады, будь то магический тайник или обычный. Давай поразим общественность дуэтом моей жадности и твоего таланта. Соблюдай субординацию, хаос! Вон!» Прошипел Нак, и я довольной пчелкой вылетела из кабинета, успев прилепить чешуйку на дверной косяк. Было у меня в арсенале одно заклятие, сложное, требующее большого вливания сил. Зато при его помощи можно было в течение десяти минут слышать все, что произнесет объект в том месте, где был оставлен один из парных ингредиентов. Сложность состояла в том, что ингредиентом должна быть частичка того, кого хочешь подслушать. Лично я для этого заклятия слишком брезгливо, но сегодня удача на моей стороне. Я прилепила вторую чешуйку на стену у двери, скороговоркой прошептала зубодробительную формулу активации, и замерла, прислушиваясь. «Мой хан, я нашел то, что поможет склонить серебряного к нашим условиям. Даже не сомневайтесь, за это он хвост себе отрубит». Вот совсем неинтересно, что он там кому хочет отрубить. Меня больше волнует, что он скажет самому. И реакция медведя на эти слова, может, мне чемодан разбирать не стоило. Тем временем мой непосредственный начальник замолчал, а потом я услышала разливающееся ядом в ушах тихое шипение и не сразу поняла, что это смех. Даже не знала, что ноги так умеют. Хотя, что я вообще знаю о нагах? «Анвар! Прибыла актриса, которая сыграет ведьму». Команда встретила нормально. Девушка боевая в роль вжилась прекрасно, только пахнет от нее тобой. Да, возможно, ты встречался с ней в управлении. Как твое расследование? Наг замолчала, я задумалась. Где-то я слышал это имя. Как поживает твоя избранная? Отдыхает на академических озерах? Что же, удачные охоты, брат! А сколько в голосе торжества! Интересно, чему радуется? Тому, что подаривший мне браслет Наг считает, что я там же, где и его подарок? Вот тут я с белым Нагом согласна. Меня сей момент тоже радовал. «Вот ты попался, Серебряный!» Довольно прошипели за стеной и зашуршали по полу. «Твоя ведьма отдыхает на озерах, а девушка, очень похожая на твою ведьму, только что пыталась получить яд Нага. Совпадение? Не думаю». «Что же, пора связаться с генералом и потребовать объяснений от него». «Да-да, свяжись, наконец, а то у меня уже ножки устали стоять и кушать хочется. А тут пахнет жареным мяском и пирогами. Ах, как пахнет! Прям слюнки текут, и перед глазами возникает желанный образ знаменитого на всю страну острова Корника. Я, между прочим, с утра не ела». «Генерал, это хан Шориган». «Эй, этот хан! Среди нас, плебеев, затесались хвостатые аристократы. Придется помнить об этом, чтобы случайно не оскорбить их светлость отсутствием манер». Я улыбнулась, прикидывая, как именно можно изводить высокомерного нага, если он неосторожно обидит одну милую темную ведьму. «Прибыла ведьма», — ехидно сообщил Шориган невидимому собеседнику. «Да-да, вы не ослышались, именно ведьма. Как выглядит...» как девица весьма похожая на избранную хана Анвара. А ведь вас предупреждали!» На том конце громко рыкнули. «Бу-бу-бу!» Даже без заклятия я услышала через стену, как ревет где-то в сотнях миль отсюда сам, и тихонько порадовалась, что в данный момент я для него недосягаема. «Я так и передам хану Анвару, куда ему засунуть его же пожелания. Я все понял, генерал!» В голосе Нага слышалось изумление. «Ее бабку вы остерегаетесь больше, чем всех нагов вместе взятых. Конечно, я буду защищать ее. Как вы могли усомниться? А кто ее бабка?» Но, видно, генерал отключился, потому что я услышал только тихое шипящее ругательство. А так хотелось узнать, что сам думает оба. Говорят, когда-то между ними случился бурный роман, о котором год судачили все, кому не лень. Интересно, правда ли? Я отлипла от стены и пошла на шум толпы аромат мяса. Обо всем, что услышала я, подумаю, когда поем. А то темная ведьма во мне, когда голодная, может анализировать только глубину и широту проклятий. Спустившись вниз, я заняла столик и наконец-то исполнила свою трепетную мечту о еде. Заказала легендарный курник, а на первое мясную солянку. «О, моя прекрасная, моя наваристая!» Наивные те, кто считает, что самое острое наслаждение человек может получить от высоких чувств. Они просто не знакомы с прекрасной прелестной кухней. Какая к демонам любовь, если тут такие блюда подают? Хм, и такие картинки показывают. Я расположилась на открытой веранде, и еще несколько минут назад с нее открывался пасторальный вид на одну из улочек, по которой деловито сновали жители. пока из угла с воплями не вынырнуло нечто круглое, в облаке не то пыли, не то искр и истошно вопящее. По следам неведомого создания плавно и стремительно перемещался оборотень, хищный даже в человеческом облике. «Спасите, помогите, грабят! Последнего лишают, сиротинушку обижают!» орала неведомое нечто сферической формы. Остановившись посреди улицы и заметив стайку пожилых дам неподалеку, Шарик вдруг взвыл. «Хулиган! Невинную сироту чести девичей лишает!» «Это у тебя девичья честь, что ли, ворюга?» Провнялся с начавшейся собираться толпой высокий мужчина, в котором я с задержкой опознала мина. «На моем счету чего только нет!» — ответил Шар с крайне припаганной рожей, а после опомнился и жалобно всхлипнул. «Бабоньки, да что же делается, среди бела дня мохнатый подлец под юбку марышки рябой полез. А как я сказал, что насеновал только после ритуала, кинулся, бросился!» «Той самой Марышки? усомнилась ближайшая к нам старушка. «Она ж не только рябая, но и еще и десять пудов весит!» Все дружно посмотрели на молодого и статного оборотня. «Еще извращенец!» осуждающий шмыгнул носом, переставший светиться шарик. Он пару раз подпрыгнул, словно мяч, забросился на верхушку сложенных друг на друга бочек и завопил. «Да коли, люди, да коли, я вас спрашиваю, мы будем терпеть поругание от двуединых в сторону наших детей и женщин?» «Женщин?» — не на шутку заинтересовалась пара весьма зрелых вдовушек, поправив декольте. «Детей?» — ужаснулся несчастный мин Подперев щеку рукой и даже забыв о солянке, я наблюдала за прекрасным представлением. Что же это за существо, такое забавное, языкастое? Я достала свое заговоренное зеркальце и вызвала самую умную среди нас — унию. «Твой наг не приезжал!» — вместо приветствия буркнула подружка заклятая. Что-то смешивая в прозрачной колбе. «Браслет у меня. Изучаю. Но уже могу сказать, что зря ты его отдала». На нём такая защита стоит, что ее хаосом не пробьешь. Может, назад передать? Нет, — качнула я головой. Слушай, я тут столкнулась с одним неопознанным объектом и направила зеркало на орущий шар. Не знаешь, что это такое? Ты глянь, где он спрятался, — фыркнула черная ведьма. Это легендарный колобок. Слышала? Я снова помотала головой. Это хлебобулочное недоразумение по пьянке наспор ведьмак по кличке Дед оживил. Да еще и магии в него вбухал нечаянно. «Погоди, дед, это же глава воровского синдиката», — вспомнила я. «Они как-то босс с кулинарными артефактами перехватили». Он самый. Когда его убили, Колобок перешел по наследству к его жене. Но та не смогла удержать власть в синдикате, и наглое тесто перекатилось под руку волков. От них он тоже ушел, примкнул к зайцам, потом к лисам, а год назад исчез из поля зрения, утащив у альфы лис фамильные драгоценности». Оборотни пытались его выследить, но он удачно свалил от всех. «Больше ничего о нем не знаю», — у нее нахмурила брови. «Нет, больше ничего. Если что-то узнаю сообщить, буду рада». Подруга, не прощаясь, отключилась, а я продолжила наслаждаться бесплатным шоу. Надо сказать, что по сдобному авантюристу плакали театральные подмостки наравне с революционными окопами. Честное слово, даже я спустя несколько минут активной агитации начала паршиво относиться к оборотням. Словно они уже тронули моих гипотетических детей, отобрали надел земли, на котором я с трудом сводила концы с концами, и траву с коровой, а также не постеснялись рейдерским захватом отжать лавку, доставшуюся мне в наследство. Оратор распалялся, народные массы бурлили. «Ах ты наглая, круглая сволочь!» — рявкнул Мин изменившимся голосом. Сверкнул желтыми глазами одним ударом метко нарушил шаткое равновесие насеста из бочек, с которого вещал его оппонент. Колобок пискнул, что-то вроде наших бьют, и скрылся из вида. А вот мохнатого сейчас, судя по всему, станут бить. Только мохнатого ли? Видел я, как волки двигаются скачками, стремительно и быстро. же передвигался плавно, скользя с места на место. Интересно, если верить словам «Шоригана! Пахнет от меня нагом, но последним, кто меня касался, был Мин». Додумать мысль мне помешали. К огорчению зевак драки не случилось. Как только подначивающий элемент исчез, толпа сама собой отхлынула в стороны, не готовая лезть в схватку с одним из опаснейших типов прелестья. Мы с официантом разочарованно вздохнули и, наконец-то, заметили друг друга. «Каравай и кофе подать?» Попытался был изобразить служебное рвение парнишка, которого, как и меня, увлекло скандалом, но так же быстро отпустила. «А, давай!» — решила я окончательно объесться. Посидела еще немного, рассматривая, как оборотень пригибается к земле, пытаясь уловить запахи. Интересно, что же именно спер у него наш предприимчивый сферический друг? Мужчина, видимо, все же взял след, так как скрылся в подворотне на другой стороне улочки. Потеряв его из вида, я окончательно поскучнела и решила подождать обещанный каравай, обгрызть его с краешку и отправиться вершить великие дела. А то женщины и дети так и останутся неоприходованными, да-да, ой, вернее, беззащитными от произвола. Но мир оказался против моих отважных планов, они появились одновременно. Оборотень на крыльце и каравай на моем столе. Я с интересом пялилась на мужчину, которого, судя по всему, петляющий воришка привел именно в это заведение. Придвинула чашку и, как и планировала, оторвала кусочек от мягкой булки, которая, кстати, выглядела весьма средненько. Никаких плетеных косичек и поджаристых бачков, Может, на вкус получше? На вкус булка оказалась мерзкой. Еще больше мне поплохело после того, как только что укушенный мной хлебушек внезапно отрастил себе глаза, зубастый рот, и длинные тонкие ручки, которыми тот час схватился за мою ладонь и изо всех сил куснул меня за палец.